Глава двадцать восьмая Пропавшее зеркало Ноги Гарри коснулись дороги. Он увидел до боли знакомую главную улицу в Хоксмиде. Темные витрины магазинов, черные силуэты гор за деревней, а впереди поворот дороги, ведущий в Хогвартс. Из окон трех метел пробивался свет. Сердце Гарри болезненно сжалось. Он вспомнил с мучительной точностью, как приземлился здесь почти год назад, поддерживая безнадежно слабеющего Дамблдора. Все это промелькнуло перед ним за один миг приземления. И тут, не успел он выпустить руки Рона и Гермионы, воздух разорвал вопль, похожий на тот, что издал Волан-де-Морт, когда понял, что чаша похищена. Каждая жилка у Гарри затрепетала. Он мгновенно понял, что вопль этот вызван их появлением. Он переглянулся с друзьями под мантией И в ту же минуту дверь трёхмётел распахнулась, выплеснув на улицу с десяток пожирателей смерти в плащах с капюшонами и с волшебными палочками наготове. Рон поднял палочку. Гарри успел перехватить его руку. Врагов слишком много для оглушающего заклятия, а попытка сразу выдала бы их. Один из пожирателей смерти взмахнул палочкой, и вопль прекратился. Лишь эхо продолжало отзываться в дальних горах акц мантия проревел пожиратель гарри крепко вцепился в ее складки однако мантия и не пыталась ускользнуть манящие чары на нее не действовали что без покрышки нынче апоттар выкрикнул тот что пробовал чары и продолжил обращаясь к своим товарищам вперед он где-то здесь шестеро пожирателей смерти бежали прямо на них Гарри, Рон и Гермиона поспешно отступили в ближайший переулок, и преследователи пронеслись в двух шагах от них. Трое друзей ждали в темноте, прислушиваясь к топоту то приближающихся, то удаляющихся ног, жмурясь от лучей света, пронизывавших переулок, пока пожиратели смерти обшаривали его лучами волшебных палочек. — Бежим отсюда! — прошептала Гермиона. — Трансгрессируем сию минуту! — Отличная мысль! — сказал Рон. Не успел Гарри ответить как раздался возглас одного из пожирателей смерти. — Мы знаем, что ты здесь, Поттер. Сбежать тебе не удастся, мы тебя найдем. — Они подготовились к нашему приходу, — прошептал Гарри. — Установили специальные чары, оповестившие, что мы здесь. Я думаю, они позаботились о том, чтобы мы отсюда не ушли. — Как насчет дементоров? — спросил другой пожиратель. — Давайте выпустим их. Они мигом отыщут мальчишку. — Темный лорд хочет убить мальчишку своими руками. — Так дементры его и не убьют. Темному лорду нужна жизнь Поттера, а не его душа. А убить его будет только легче после поцелуя. Раздался гул одобрения. Гарри похолодел. Чтобы отразить дементоров нужно вызвать патронусов. А это выдаст их в ту же секунду. — Надо попытаться трансгрессировать, Гарри, — шепнула Гермиона. Но в ту же минуту Гарри почувствовал стелющийся по улице неестественный холод. Вдруг стало совсем темно, и даже звезды погасли. В сгустившемся мраке Гарри почувствовал, как гермиона ухватилась за его руку. Вместе они обернулись. Воздух, через который им предстояло лететь, словно загустел. Трансгрессировать было невозможно. Пожиратели смерти хорошо рассчитали свои чары. Холод все сильнее пронизывал Гарри. Вместе с Роном и Гермионой он вернулся в переулок, крадясь вдоль стены, стараясь не издать ни звука. И вот из-за угла показались бесшумно скользящие дементоры, не меньше дюжины. Их было видно, потому что их чернота была гуще окружающей тьмы. За их спинами развивались черные мантии, виднелись покрытые гнойными струбьями руки. Чуют ли они страх вблизи от себя? Гарри был уверен, что да. Теперь они двигались быстрее, шумно втягивая воздух, как он ненавидел эти звуки, вынюхивая страх надвигаясь Он поднял волшебную палочку. — Поцелуй Дементра его не коснется, чтобы там ни было потом. Гарри думал о Роне и Гермионе, когда шептал. — Экспекта патроном Серебряный олень вырвался из его палочки и взмыл в воздух. Дементры бросились в рассыпную, а откуда-то из мрака раздался торжествующий вопль. — Это он! Вон там, там! Я видел его патронуса! Это олень! дементоры отступили. В небе снова загорелись звезды, а шаги пожирателей смерти стали громче. Гарри в панике не знал, на что решиться. Как вдруг позади громыхнул засов, одна из дверей на левой стороне переулка отворилась, и грубый голос сказал «Поттер, сюда, скорее!» Гарри без колебаний повиновался. Втроем они протиснулись в приоткрытую дверь. «Идите наверх, мантию не снимать, тихо!» — проговорил высокий человек, проходя мимо них на улицу и захлопывая за собой дверь.